После моих слов глаза юноши потемнели, он сделал пару пасов руками, но не учел моей подкованности в интригах и подлостях. Я слишком быстро выставила тот самый щит, который показывал нам ушастый, добавив зеркальный эффект. Такого наглый тип явно не ожидал. И когда его собственное заклинание полетело в него, тут же со злостью его развеял. «Здесь тебе не там!» выдала одна из девушек, крутящихся рядом с наглым красавчиком. «Или ты живешь по нашим правилам, или...» «Ваши правила? А кто их устанавливал? Не этот ли самодовольный тип, явно выпалший из низов?» Кивком головы указала на парня. Он от досады скрипнул зубами, мгновенно вскочил и зло уставился на меня. «Что такое? Правда не понравилось? Так это не ко мне!» «Аристократизм и наличие манер не купишь за деньги. Они либо есть, либо их нет. По тебе сразу можно сказать, кто ты такой. Вот поэтому я и оставляю за собой право общаться с теми, с кем мне интересно, а не с теми, как ты. К тому же, чем ты отличаешься от Шаи? Наличием силы? Так в ней благородство намного больше, чем в тебе. Она – истинная аристократка». Мой монолог произвел впечатление. Несколько человек даже рты открыли. Один из парней демонстративно поаплодировал. Я мгновенно ощетинилась, ожидая очередной порции язвительности, но тот подошел, уселся на край парты и осмотрел нас с соседкой. «Люблю тех, кто имеет собственное мнение», — пояснил юноша. Я рассмотрела его повнимательнее. Это сейчас такая редкость. Каждый норовит прибиться к сильнейшему, как пиявка, а потом заглядывать ему в рот и потакать даже самым низменным потребностям. Правильные черты лица, четко очерченные губы и сине-черные волосы до плеч, находящиеся в данный момент в беспорядке. Одежда из дорогого сукна, на пальце родовой перстень с темным камнем. Я нахмурилась. Похожий был у меня на пальце. Хорошо ректор каким-то образом его скрыл, хотя в тот момент я не знала почему. Теперь до меня начало доходить. Несмотря на показное благодушие, от этого парня исходили волны опасности. «Я должна быть польщена?» – уточнила, пытаясь осознать, чего от него ожидать. «А это как тебе будет угодно», – пожал плечами юноша, плавно, хищно и грациозно перетек поближе. Попытался ухватить меня за подбородок, но я ловко ушла от его рук, не сводя с него взгляда. «Мне угодно сперва понять, кто чего стоит, а потом делать выводы» произнесла, едва не скривившись, когда голос едва заметно дрогнул. «Советую правильно расставить приоритеты», — насмешливо пропел чернявый. «Вот как разберусь, так и расставлю обязательно», — пообещала достаточно ровно, благо этому навыку мне не надо было учиться. Я его освоила еще с детства. Потеряв ко мне интерес, юноша отправился на свое место. По пути лучезарно улыбнулся одной из девушек, Тазар зарделась и довольно захихикала, при этом томно вздыхая. Я отвернулась. Не хватало еще, чтобы мое внимание неправильно оценили. Очень вовремя. Перед нами открылся портал, из которого степенно вышел магистр почтенного возраста, только ясные и умные глаза будто жили своей жизнью. Он осмотрел всех вроде и ничего не значащим взглядом, но я прекрасно заметила, как на некоторых он задержался чуть дольше скучающее и рассеянное выражение наверняка было наносным. И кажется, он сумел обмануть почти всех. Передвигался магистр медленно, и я пристальнее присмотрелась к нему. На испещренном морщинами лице ярким пятном выделялись глаза. На предплечье преподавателя сидел филин, вращавший глазами в разные стороны. Как он такую тяжесть тянет? Послышалось позади. Я удивилась. Не похоже, чтобы птица была сильно тяжелой. Да уж, Талмуд, наверное, увесистый. Интересно, что в нем? Кажется, я вообще ничего не понимаю. Оглянулась растерянно, склонилась к своей соседке и тихо уточнила. О каком Талмуде они говорят? Разве у учителя есть книга? Конечно. Он ее держит перед собой. Ты что, не видишь? Поразилась девушка. Я вздохнула. Что-то я совсем потерялась да нет там никакой книги раздраженно выдала я но тут магистр шикнул на нас и усмехнулся приветствую студенты кажется у вас пополнение юная леди, позже мы с вами обязательно познакомимся а сейчас мне интересно что вы видите в моих руках пилина буркнула заслышав за спиной ехидные смешки и издевку в адрес моей бурной фантазии кто еще что видит в моих руках уточнил преподаватель опершись на стол и разглядывая всех нас. «Смелее! Ну же! Авриард! Я вижу животное, похожее на кошку!» Встал тот самый черноволосый хищник. «Правда, она почему-то с перьями!» «Что ж, пилин, кошка и книга. Кто-нибудь еще что-нибудь видит?» В ответ тишина. Я обернулась посмотреть на остальных. Кто-то что-то шептал, кто-то щелкал пальцами, но кажется, остальные тоже ничего, кроме книги, не видели. Так, ничего и не дождавшись, магистр выпрямился, погладил Филина, который все это время смотрел на меня немигающим взглядом. Стало жутко. Я слышала о фамильярах, но сама впервые его увидела. В том, что это именно фамильяр преподавателя, нисколько не сомневалась. Итак, студенты, с вынужден сообщить, что все вы попались на уловку иллюзии. «Юная леди единственная», — ответившая правильно, — «Со мной действительно сегодня мой фамильяр под двойной иллюзией. Вы, Авриард, увидели первую иллюзию, нижний ее слой, так сказать. Мне всего лишь стало интересно, кто чего стоит безо всяких предубеждений. Получается, вы и правда пришли с Филином?» Удивилась одна из девушек. «Истинная правда», — с улыбкой кивнул магистр. Взмах рукой, и, как я поняла, иллюзия слетела. Но сам Филин даже не пошевелился, продолжая сверлить меня взглядом. Я тоже не отрывала от него глаз, пытаясь понять, что он пытается во мне рассмотреть. Понятное дело, спросить у него об этом я не могла, хотя очень хотелось. Даже попыталась мысленно к нему обратиться, но в ответ тишина. Меня или не услышали, или самым наглым образом проигнорировали. Дальше учитель несколько минут позволял рассматривать своего питомца, после чего сообщил тему занятий – явные и скрытые иллюзии. Если на примере, то книга, которую все видели, это была явная иллюзия, а вот кошка, замеченная Чернявым, скрытая иллюзия, видеть которую могут не все. Почему я не заметила ни одну, ни вторую, понятия не имею, но очень хотелось бы узнать. Первую половину занятия нам рассказывали, как создавать те или иные иллюзии. Мы писали формулы, проводили расчеты, тренировались. Вот только у меня была проблема. Я не видела ни одной иллюзии. Сама пыталась создавать. Даже, как сказал преподаватель, что-то получалось, но чужие никак не могла рассмотреть, да и собственные не заметила. А так хотелось узреть, чего я там насоздавала. «Магистр Амнар, а как сделать скрытую и явную иллюзию?» – просила блондинка, тряхнув капной волос. «Вам, юная леди, об этом еще рано думать. Такое вы станете проделывать только на втором курсе», — по-доброму улыбнулся учитель. «А почему я не вижу ни одной иллюзии?» Решила-таки поинтересоваться, так как уже просто сходила с ума от неизвестности. «А вот это весьма любопытно. Я бы сказал, это величайший дар. Но есть и недостатки. Вы сами не сможете сотворить достойно то, чего не можете увидеть. То есть это нищеты?» «А моя особенность?» – переспросила, хотя и так уже знала ответ. «Совершенно верно. Именно особенность драконьей крови», – подтвердил магистр Амнар. «Вам необходим напарник или напарница, которые смогли бы корректировать ваши иллюзии». В этот момент я покосилась на шаю. Она, как никто другой, подходила на эту роль. «Сама соседка, не будь глупой, прекрасно поняла мой взгляд» и смутилась, но с надеждой посмотрела на меня. — В таком случае я возьму ее в напарнице! — уверенно заявила, по взгляду шая, заметив ее согласие. Учитель кивнул, улыбнулся и дал нам задание. Новенькая совсем рехнулась. Раздалось позади, но я даже внимания обращать не стала на подобный выпад. Чувствую, их будет много. Всю оставшуюся половину занятия мы тренировались создавать образы, «Моими глазами была соседка по парте. Она красочно рассказывала, что у меня получилось, но и сама пыталась творить. Это оказалось довольно забавно и познавательно». Урок закончился так же внезапно, как и первый. Разочарованные вздохи прокатились по аудитории. В качестве домашнего задания нам поручили составить формулу собственной иллюзии. «Удивите меня!» Напоследок выдал магистр и исчез в портале, как и появился. На этот раз на меня не обращали внимания. Народ обсуждал успехи и поражения, беседовал о своем. Несколько раз до меня донеслось слово «вечеринка». А еще услышала, как обсуждали бал для первокурсников, где должно было состояться посвящение в студенты. Я слабо понимала, что это такое, потому и не прислушивалась особо. Зато Шая как-то разум подобралась.